Глава двенадцатая Лали «Нашли!» Именно голос Ника разбудил меня этим утром. Он сначала распахнул дверь и крикнул, а затем уже вспомнил, что надо бы постучать. «Нашли кого?» — сонно спросила я, едва подняв голову над подушкой. «След!» — загадочно ответил мой Айтере, то есть человека, который мог навести убийц на дом предыдущей пары. «Да ты что?» Я тут же села, прикрываясь одеялом. «И кто он?» «Друг семьи», — вздохнул Ник. «Они доверились не тому. Увы, бывает. Ты и Дик уже поехали туда. Будем ждать, что им удастся узнать». «А почему меня не разбудили? Я бы тоже поехала». «Решили, что тебе не стоит лишний раз мелькать рядом со всякими подозрительными личностями», заявил, подмигнув мой друг. А если серьезно, тебе следует быть осторожнее, Лали. Пусть сегодня парни разберутся без тебя. И не поспоришь. Оставалось ждать, пока Дик и Тед вернутся из разведки. Подтвердится ли их предположение? Как вы вышли на этого человека? Спросила я. Его фамилия уже мелькала в поле нашего зрения. Ответил Ник. И как раз из-за подозрений в связях с обществом чистой силы. Так что он вполне может оказаться мелкой сошкой, которая выведет нас к крупной рыбке. Он не айтере и не эльтере, зато, похоже, ценный информатор. Ждать. Ненавижу это слово. Пока мои айтере отсутствовали, я приняла ванну и оделась. Даже успела позавтракать, все время прислушиваясь в порядке Летет и Дик. Но от них не ощущалось боли либо страха. Лишь волнение и злость. «Они едут домой», — сказала я остальным парням, уловив, что Тед и Ник приближаются. «Будем надеяться, у них все получилось», — угрюмо заметил Джемми. «Хотел бы я посмотреть в глаза падали, которая готова продать чужую жизнь». «Так чужую же, не свою», — тихо сказал Ник. Эш молчал, но я по глазам видела, он согласен с остальными. «Да, человек, натравивший убийц на мирную семью, пусть и с разными типами магии, должен быть наказан». Послышалось, как на улице лязгнули ворота. Я тут же забыла о завтраке и бросилась навстречу Айтере. Тед и Дик уже вошли в гостиную, когда я торопливо выбежала к ним. «Ну что?» — подлетела к Теду. «Это он или ошибка?» «Он», — ответил Тед, глядя с печалью. Сначала пытался отпираться, затем понял, что лучше признаться. Но больше он ничего никому не расскажет, Лали. «Вы убрали его?» В горле пересохло. «Да, зато из-за него больше никто не умрёт». Вот о чём я думала, а Тед и Дик устало опустились на диван. К нам уже присоединились остальные айтере. Все ждали рассказа. «Неприметный мужичонка, ветеринар». Тед задумчиво смотрел куда-то мимо меня. Лечил животных, знакомился с хозяевами, все вызнавал, выпытывал и передавал знакомому в обществе чистой силы, чувствуя себя важным и нужным. И тогда за теми, кто вызывал недовольство общества, приходили. Заканчивалось все гибелью. Он, конечно, мелкая сошка, подхватил дик. но сказал кое-что важное, надеясь выменить свою жизнь на информацию. Со дня на день наши враги придут еще за одной парой. Я считаю, мы должны вмешаться. «А я думаю, это опасно, но предупредить надо», — откликнулся Тед. «Опасно? Ну и что?» Я вскочила с диванчика. «Это же люди, они могут погибнуть. Нам надо установить слежку за домом». «И что ты будешь делать, если там появится Лера Ред?» «Или Эониас?» «Да даже если мелкие сошки, что?» Тед пристально смотрел на меня. «А я понимала, что не смогу сидеть и ждать. Мы обязаны вмешаться. Иначе гибель этих людей будет на нашей совести». «Мы пойдем туда», — повторила я упрямо. «Как скажешь, но не сейчас», — возразил мой друг. «Никакой отвод глаз не поможет, если за домом уже следят». Я отправлю записку, предупрежу, чтобы уезжали. А вечером? Вечером проверим, насколько нас поняли. Общество чистой силы всегда приходило по ночам. Серый сумрак, царивший на улицах вместо тьмы, тем не менее скрывал их от нежеланных свидетелей. Нам сумрак тоже был другом. Помогал разведать обстановку. Надо проверить, поверили ли нам. и убедиться, что больше никому не угрожает опасность. Мы вышли из дома, как только Инк и Форо скрылись за линией горизонта, и мир стал тускло-серым. Шли быстро. Район, в котором жили предполагаемые жертвы, находился недалеко. Все шестеро молчали, пока не подошли вплотную к нужной улице. И когда оставалось идти шагов двадцать, я вдруг ощутила что-то, «Чему не могла подобрать имени?» «Остановитесь!» — попросила парней. «Давайте здесь разделимся. И будьте осторожны. Мне кажется, там кто-то есть». «Думаешь, нас не послушали и мы опоздали?» — нахмурился Тед. «Не уверена, но похоже на то». Я свернула налево, выбрав короткий переулок, чтобы подойти к дому. Тед и Дик направо. В другой такой же проулок, только более длинный. Эш и Джемми продолжили идти прямо, а Ник держался где-то рядом. Я чувствовала его магию, но не видела самого. Выглянула из-за угла — никого. Вот только и пары шагов сделать не успела, когда откуда-то выскочил белый лев. Он гнал свою добычу. Девушку с ребенком на руках. И я не успевала добраться до них. Кинулась вперед, позабыв и о своей магии, и о силах Айтере, только для того, чтобы увидеть, как лев подталкивает женщину мордой. Та побежала, и я поняла, что не успеваю скрыться. Лев обернулся. На миг показалось, вот сейчас он разорвет меня на части. Захотелось закрыть глаза. Звать Айтере я боялась. Меня лев может и пощадить, а их вряд ли. А начать бой... значило привлечь внимание тех, кто пришел со Стефаном. Отсюда я уже могла ощутить, что их немало. «Стефан!» — позвала льва. Тот низко зарычал, а между нами вдруг бросился черный лис. «Тед!» — Стефан сразу же обернулся. «Ну, здравствуй, Тед!» — сказал он. Впервые я чувствовала от Теда страх. Он боялся Стефана, и я, признаться, тоже. Только в эту минуту поняла, насколько опасной идеей было само общение с ним. Сейчас Стефан не скрывал мощь своей магии, и, казалось, от его силы нас разорвет на части, даже если он не станет ее применять. От одного только присутствия. С ума сойти. Тед тоже принял человеческий облик. Он держался между мной и Стефаном, чтобы в случае чего принять на себя первый удар. «Здравствуй, Белый Лев. Давно не виделись. Ты дашь нам уйти?» Спросил он тихо. «Призвать косу? Повременить?» Рисковать Тедом я не собиралась. «Да, но мы скоро встретимся», — ответил Стефан. «На днях загляну в гости». «А сейчас уходите, мои товарищи вот-вот вернутся». Тед потянул меня прочь, не дав опомниться. Я мысленно звала к себе Айтере. «Где Ник? Куда он подевался?» «Все-таки свернул куда-то, а остальные?» Сердце билось быстро-быстро. Лишь на мгновение я обернулась, чтобы увидеть нечеловеческий взгляд, человеческих карих глаз Стефана эотайрана В них была смерть. «Ты с ума сошла, Лали!» Зашипел Тед, даже не сбавляя шага. «Решила, что лев тобой побрезгует?» «Это случайность!» — выпалила я. «Лев!» Он отпустил женщину с ребенком, я сама видела. И наверняка именно поэтому решил избавиться от свидетельницы. Может и так. Я не исключала подобные возможности. А из проулка уже вылетели Эш и Джемми. «Лали, что случилось?» Подбежали они ко мне. «Мы оставили ее без присмотра, вот что случилось», — огрызнулся Тед. «И Лали чуть не стала добычей для льва». поэтому в ближайшие дни нас посетит не самый приятный гость. «Где Дик и Ник?» «У дома», — ответила я, отыскивая магии следы Айтере. «Но, судя по тому, что я чувствую, там уже не помочь». «Фора их побери», — выругался Эш, а Джимми только крепче стиснул губы, и они напоминали бескровную линию. А я ощущала, Дик и Ник уже возвращаются. Они выглядели удрученными, поэтому несложно было догадаться, что за картина предстала перед ними. «В доме все погибли», — сказал Дик, приближаясь. «Мы не смогли подойти ближе, там полно людей общества». Но в воздухе веет смертью. «Не все», — тихо сказала я. «Женщина и ребенок спаслись. Думаю, там оставался ее муж, пора уходить». И первая свернула к дому, зная, что парни все равно пойдут за мной. Хотелось реветь. Мы ничего не успели сделать. Надо было выдвигаться на место сразу же, как узнали о планах общества. Вот только там находилось много чужих Айтере, и мы бы не справились с ними. Погибли бы и все. Но разве от этого легче? В том-то и дело, что нет. И сердце рвалось на части. А еще терзала мысль, что разговор со Стефаном тоже может привести к нашей гибели. Однако в этом крайнем случае я готова была положиться на косу Теда. Дома мы разошлись по разным углам. Я успела переодеться и расчесывала волосы, когда в двери постучали. «Входи!» — ответила своему ночному гостю. Тед замер на пороге, посмотрел на меня внимательно. Не помешал. «Нет», — сказала я. «Присядь». Айтере выбрал стул и придвинул его ближе к креслу, в котором сидела я. «Мы ощущаем твой страх, Лали», — заговорил Тед после неловкой паузы. «Парни беспокоятся». «Поэтому послали тебя», — улыбнулась я. «Можно сказать и так. Я решил поговорить с тобой по поводу Эотайрона». «Тед», «Я прекрасно помню все, что ты говорил по поводу Белого Льва и...» «Подожди», — перебил меня друг. «Забудь все, что я тебе говорил. И попытайся выведать настроение Стефана. Если между ним и его союзниками произошел раскол, он мог бы быть нам полезен». «Тебя ли я слышу?» «Меня». Тед склонил голову. «Стефан Эо Тайрон совсем не такой человек, как кажется. И даже я не могу понять, какой...» Это заставляет меня тревожиться, Лали. Мне бы не хотелось, чтобы ты с ним общалась, но раз уж так сложилось, выясни, враг он нам или друг. И помни, он может прийти с той же целью. «Не поверю, что у тебя не получается его просчитать», — сказала я тихо. «Ты справился со столькими Ильтере?» «Обычными Ильтере с их жаждой власти и легкой наживы». Тед презрительно поморщился. «Эо Тайрон – необычный Эльтере. Его не интересует наживо. Власть – не могу сказать. Но он мог бы с легкостью занять место в Президиуме, если бы захотел, понимаешь? Головоломка не сходится. Чего добивается Стефан? Зачем ему общество, если он отпустил ту девушку с малышом? Что у него в голове? У меня внутри все кричит об опасности. И у меня тоже. И еще... «Моя магия странно реагирует на него». «Что ты имеешь в виду?» Насторожился Тед. «Когда мы были в галерее, решила все же рассказать. На миг мне показалось, будто наши силы взаимодействуют, как у Ильтере и Айтере». «Странно. Стефан чувствуется как Ильтере. Ты, само собой. Почему тогда ваша магия отреагировала?» «Может, мне показалось...» Я тешила себя пустыми надеждами, а на самом деле была уверена в том, что почувствовала. «Вряд ли». Тед тоже не поверил. «Тем интереснее и опаснее. Не открывай карты льву, Лали. Мы должны его обыграть. Иначе для нас это будет конец». Я промолчала. «Мы ушли живыми сегодня. Если бы Стефан хотел, он бы уже избавился от нас». Да, но он и так чуть не избавился. Лев остановился, увидев Теда. «Не приди, Тед, на помощь. Я могла бы стать его жертвой». Тед прав, как же все запутано. И все происходящее казалось безумием. «Я пойду». Тед поднялся со стула. «Доброй ночи, Лалли». «Добрый», — ответила я, понимая, что мне она не грозит. Слишком много мыслей было в голове. И все тяжелые, будто каждая имела вес. Я заставила себя лечь и закрыть глаза. В комнате царил полумрак, и в такие ночи он раздражал. Поднялась и задернула массивные шторы. Сразу стало темно. Вот только казалось, что оттуда, из темноты, кто-то наблюдает за мной. И этот кто-то ждет, чтобы я сделала неверный шаг. оступилась, упала. А когда я уснула, во сне снова пришел белый лев. Его морда была в крови, а глаза горели, как уголья. И он шел ко мне, мягко пружиня. Прыжок, и я открыла глаза, чтобы больше не уснуть до самого утра.